Глава 5. Ты что здесь делаешь? Снова здорово, зашипел я, хватая за плечо младшего рыжого. «Пусти — Пусти! Дёрнулся пацан, но я радостно скались окружающим, крепко перехватил мальчишку за локоть и потащил за собой. Фёдор где? "Допусти «Да ты меня, гад! — зашипел Ванька. "Сейчас как закричу!" зыркнул на меня юный шантажист, набирая побольше воздуха. "Я тебе сейчас так закричу, ремнём по заднице" «Брат, где?» – спрашиваю. «Вы опять на промысел вышли? Мало вас жизнь потрепала. В тюрьму захотели?» «Он и так в тюрьме», – вдруг схлипнул пацаненок и сжал кулаки, пытаясь сдержать слезы. «Кто?» – растерялся я. «Федор!» – судорожно выдохнул Ваня и часто-часто задышал, чтобы не зареветь. «Да за что же?» «Я ни черта не понимал. С Сидором Кузьмичем мы же вроде договорились за Рыжовых». Он обещал помочь. Обманул? Или что-то другое случилось? — Это все он! Доктор! Мальчишка не сдержался и все-таки зарыдал. Ну, как зарыдал? Из широко распахнутых карих глаз сами собой по щекам потекли слезы. Сам же Рыжов-младший по-пацански грозно сопел носом, стиснув зубы и сжав кулаки до белых костяшек. — Так, хорош, разберемся. Дуй наверх, там поговорим. Мы подошли к вышке, я выпустил мальца из захвата, кивая на лестницу. — Чё я там забыл? Сами разберёмся! Ещё сильнее засопел Ванька. — Это ты во всём виноват! — вдруг выкрикнул он, отступая на шаг. Точнее, попытался от меня отодвинуться, чтобы дать дёру. — Стоять, бояться, упасть, отжаться! — рыкнул я, по-прежнему улыбаясь, чтобы граждане отдыхающие случайно не встряли в нашу интересную беседу. — А ну, бегом на вышку! Иначе... — угрожающе процедил я на в брови. — А что? Ментам сдашь? Как брата? Да пошли вы все! Душераздирающий всхлип вырвался из глубины детской души. Пробегающая мимо маленькая девчушка в панамке остановилась и протянула Ваньке ладошку, в которой лежала карамелька. — Майчик, не плячь! — малышка склонила голову на бок. — Кушай кофетку! — Отстань! — Рыжов дернул плечом. «Не надо мне ничего!» «Отстань, отстань!» Засмеялась девчонка. «Надо! Надо!» Девочка подошла ближе и подсунула перепачканную песком ладошку прямо под нос мальчишки. «Спасибо!» После секундного колебания Ванька одной рукой сгреб конфету, а второй тер щеки и нос. «Беги уже, вон, мамка тебя ищет!» «Катя! Катя, ты куда убежала? Ну, что за ребенок?» Я оглянулся. От прогулочной зоны бежала молодая женщина в соломенной шляпке с пляжной сумкой наперевес. «Спасибо, товарищ спасатель!» Задыхаясь от бега, шумно поблагодарила мамочка, хватая дочку за пухлую ладошку. «Катя, сколько можно тебе говорить? Не отходи от мамы! Потеряешься!» «Ну вот, очередь упустила!» Расстроенно вздохнула родительница, оглядываясь. Я глянул в ту же сторону и увидел очередь возле лотка с пирожками. «Ага». Евдокия вернулась на рабочее место. Осталось дождаться Женьку и пойти поговорить с подручной От чего то я не сомневался, что тетя Дуся очень плотно работала с Кузьмичом. Другой вопрос – по доброй воле или через шантаж? Если муж у нее мошенник, то, как говорится, возможны варианты. «Так, Иван», – я перевел взгляд на пацана, – «забирайся на вышку, расскажешь все по порядку» и тогда решим, что делать и кто виноват. «Чего — Чего? — нахмурился пацан. — Ничего. Давай наверх, кому сказал. Я развернул парнишку за плечи и подтолкнул в сторону лестницы. Рыжов сердито засопел, потоптался на первой ступеньке, но все-таки зашагал на обозревательный пятачок. — Ну, и чего ты от меня хотел? Засунув руки в карман и набычившись, угрюмо буркнул Иван, сердито зыркая глазами. Рассказывай давай, что случилось с Фёдором? И где твоя сестра с мамой? Тебе зачем? Помочь хочу, что-то как маленький, честное слово. Я присел на корточки чтобы быть вровень с мальчишкой. Я взрослый, тут же вскинулся пацан. Ну так и веди себя как взрослый. Я знаю, что Фёдор поддержал доктора Блохинцева, и они вместе написали заявление на мошенника. Знаю, что Николай Николаевич взялся лечить твою маму, Уверен? Тут я запнулся. Теперь уже не уверен, пока Кузьмича не отыщу. Особой уверенности в том, что Федора не посадит, уже не было. Точнее, брата твоего обещали не трогать за сотрудничество. Максимум условка за ваши шаловливые ручки. Я пристально смотрел на пацана. Ванька залился краской. Сжал кулаки в карманах штанов и отвел глаза. Но тут, брат, извини, закон, как говорится, превыше. Вор должен сидеть в тюрьме и все такое. Хотя, стоп, что-то меня не в ту степь понесло. Я резко оборвал свои шуточки, когда Ванька закусил губу, едва сдерживаясь, чтобы не нахамить взрослому. Но не срослось. — Мы не воры! — выкрикнул он и метнулся к лестнице. Но я перехватил его за руку и вернул обратно. — Стоим, боимся, не орём Или ты хочешь, чтобы сюда ментов вызвали? — Нет, — отчаянно замотал головой пацан. — То, что вы не воры, я знаю. Но факт кражи часов у порядочного советского гражданина на лицо отчеканил я. — Докажи! — выплюнул мальчишка. — Да мне доказывать не нужно, сам все видел. — Да и... — я вздохнул и уселся на стул. — Садись давай. В ногах, правда, нет. — Спасибо, мне и тут хорошо, — буркнул Ржов-младший. — Как знаешь. Я помолчал и продолжил. «Не буду я тебя лечить по поводу воровства и всего прочего. Но твердо знаю, всегда можно найти выход без кражи. Даже в самой отчаянной ситуации. Даже когда отчаянные времена требуют отчаянных мер. Черт, что-то меня переклинило. Я остановился, почесал подбородок и продолжил. Короче, что было, то было». — Сейчас главное вылечить вашу маму и помочь товарищам-милиционерам закрыть чудо-доктора далеко и надолго. Понимаешь? — А Фёдор... — Васька вскинул на меня растерянный взгляд. — А Фёдор взрослый. Он знает, что делает. — Ты-то что на пляже делал? — резко сменил я тему. — Я... — мальчишка захлопал глазами, пытаясь переключиться с одного на другое. — Тебя искал. — О как! — тут уже я удивился. — А зачем? «Морду тебе набить!» Залившись краской от шеи до самых ушей, помявшись, признался Иван Рыжов. Я не выдержал и заржал, но тут же постарался взять себя в руки, видя, как пацан яростно кусает губы и отчаянно сжимает кулаки. «Прости, Вань, прости, я не хотел!» Замотал я головой, сползая со стула и вновь садясь на корточки, чтобы иметь возможность заглянуть мальчишке в глаза напрямую. «Просто я представил, как ты меня лупишь, и не сдержался». «Мир!» — я протянул парню руку. «Не веришь?» — процедил сквозь зубы пацан. «Верю!» — со всей серьезностью кивнул я. «Я бы за брата и убить мог!» «Вань, ты дурак?» Следующую секунду вырвалась у меня, когда очередная волна крови окатила мальчишку с ног до головы. «Что в карманах-то? Нож?» «Да!» Ванька всхлипнул и вдруг неожиданно разревелся в голос. Я осторожно притянул его к себе, вытащил руку из кармана вместе с зажатым в ней складным походным ножом, разжал судорожно сжатые пальцы, отобрал предполагаемое оружие убийства и засунул к себе в карман. Потом притянул пацана к себе, крепко обнял и дал ему выплакаться. Ванька сначала подергался, но потом смирился и дал волю своему отчаянию. Моя рубашка моментально намокла от слез и соплей, но было плевать. Я очень надеялся, что Женька не припрется прямо сейчас. Во-первых, не хотелось объяснять, что у нас тут за вселенский потоп. Меньше знает, лучше спит. Во-вторых, ни к чему смущать и без того несчастного пацана, который стесняется собственных слез и винит себя в том числе, что брата забрали. Минут через пять мальчишеская истерика начала стихать. Ванька дернул плечом. Я разжал руки, и мальчишка тот же отпрянул от меня. Забился в дальний угол небольшой площадки, отвернулся спиной ко мне и принялся яростно утирать руками слезы с лица. Я же поднялся на затекшие ноги, сделал пару наклонов, разгоняя кровь, и огляделся по сторонам, сканируя пляж и заодно ища глазами напарника. Жека, как всегда, застрял на границе между песком и тротуарной плиткой, развлекая девчонок. — Ты как? — негромко окликнул я мальчишку, заметив, что худенькие плечи перестали вздрагивать. — Нормально, — осипшим от слез голосом откликнулся Иван. — Ты вот что, Вань, беги домой, а про Федора я постараюсь все выяснить и вечером к вам загляну. Расскажу, что узнал, хорошо? — Да я не успел. Ванька вдруг вскинулся, перевесился через перила и неожиданно метнулся к лестнице. Кубарем скатился со ступенек и куда-то помчался, не разбирая дороги и не обращая внимания на сердитые вопли загорающих, на которых дождем осыпался песок из-под пяток. — Вот черт! Вань, стой! — крикнул я, дернулся было за ним, но резко остановился, увидев куда, а точнее к кому побежал мальчишка. В пешеходной зоне стоял фёдор и оглядывался по сторонам, разыскивая непутевого брата. Увидев несущегося к нему брата, Старший Рыжов чуть расставил ноги, готовясь принять таран, при этом лицо у него было не очень довольное. Я ухмыльнулся. Кажется, у младшего Рыжова бурная фантазия, и сейчас кто-то получит нагоняй по первое число за то, что самовольно ушел из дома. Федор увидел меня, помахал рукой, и в тот же миг Ванька со всего размаха вписался в корпус брата, обхватил его обеими руками и замер, не веря своему счастью. Я кивнул в ответ и продолжил наблюдать за окрестностями. Складной ножик оттягивал карман и требовал принять решение, рассказывать или нет старшему брату о Ванькиных глупостях. Решил поступить как взрослый, наплевав на пацанский кодекс. Уж лучше буду в глазах мальчишки стукачом, но зато Федор промоет ему мозги и популярно объяснит, чем могло все закончиться. Я-то для него не авторитет, а враг народа чего то я был уверен, что старший Рыжов поднимется ко мне на вышку, вот тогда и поговорим, спровадив Ивана за лимонадом. Но Федя, отцепив от себя братишку, что-то ему велел. Пацан кивнул и помчался по прямой к бочке с квасом, а Рыжов решительно двинулся в мою сторону».